Глава 4. С одной стороны, эти люди творят ужасные вещи. Низко, подло, нечестно и крайне жестоко. Но с другой, это, пожалуй, самый простой способ добычи наград. Здесь всё поставлено на поток. Доверчивые люди отправляются в расход. Доверчивые зомби в ловушке. А может, и недоверчивые. Вполне вероятно, что кто-то умеет заставлять других доверять ему. Например, я тоже могу. Мало того, у себя в поселении я вполне могу внушить всем мысль, что я бог и будут мне молиться. Всё же работать с мыслями я потихоньку учусь, а на территории Каспийска способности мои усиливаются значительно. Как минимум, перемещаться я могу там практически мгновенно. Насчёт названия города Буры писал мне уже несколько раз. Не знаю, чего его не устроило. Буростаном надо было назвать. Так или иначе переименовать всё равно не получится, и остаётся лишь смириться. Также он достал мне множество вопросов о том, чего, где и как строить. На них я даже начал отвечать, но потом меня отвлёк этот самый лагерь. Потому пришлось поставить чат на беззвучный режим. Как никак, впереди меня ждёт нажива. Перед сбыть я смогу не только инвентарь, но и несколько ценных наград. В подвале дома, помимо пленников, есть одно большое помещение со множеством клеток. Все они разного размера, в зависимости от того, кто в них удерживается. Но также я сразу отметил, что конструкции не только выглядят в крайней степени надёжными, но ещё и являются системными. Мощные стальные прутья скреплены то ли магией, то ли отлиты как единое целое. И при всём при этом, если присмотреться, над каждой клеткой можно увидеть системную надпись. Там отображается остаток прочности и уровень заряда. «Слышь, В пятую подкинь!» — Рев один из бойцов, что как раз неподалёку отдыхал в удобном кресле, видимо, начальник смены. Совсем охренели, сами следить должны. Или я тут один за всех? Он отчитывал своего подчинённого, что зазевался и пропустил момент, когда заряд одной из клеток подойдёт к концу. Я не смог не проследить за процессом заряда. Оказалось, клетки работают на самых обычных серых кристаллах. Пока есть заряд, вырваться оттуда попросту невозможно, но каждый удар по прутьям снимает какую-то часть этого самого заряда. Чтобы пополнить его, нужно положить кристалл в специальную ячейку, после чего он вспыхивает и превращается в пыль. Да всё, зарядил. Ты бы лучше этого бойного как-то усмирил, а не сидел в кресле. Пробурчал боец, но начальник его не расслышал. В клетках заключены зомби. Сильные, а то изменённые до неузнаваемости. Я бы подумал, что где-то здесь сидит химериолог, но потом отметил, что все они, так или иначе, в пределах нормы. Вот летун с подрезанными крыльями. Его я не узнал сразу, так как обычно все не тощие кожа до кости. Этот же имел довольно мощный мышечный каркас. И мало того, начал обрастать бронёй и даже обзавёлся шипамётом. Также здесь оказался кислотник. Около его клетки расположился один боец в брожённой копьём, что той дело протыкал постепенно набухающие бубоны. Сверху над этой отдельно стоящей клеткой установили мощную вентиляцию, что без труда засасывала вылетающий из наростов зеленоватый туман. Уверен, сама вентиляция тоже непростая и имеет какую-то защиту от кислоты. Также тут оказался четырёхрукий громила для него создали специальную, куда более прочную клетку, и при мне запитали уже с зелёным кристаллом. Ростом он был с обычного зверяка, под три метра. Вот только множество костяных пластин покрывали всё его тело целиком, а две из четырёх лап заканчивались массивными костяными лезвиями. Также в одной из клеток я обнаружил самого обыкновенного разумного. Тот сидел в кандалах и попросту молчал, пялись в одну точку. Скорее всего обладает какими-то незаурядными способностями, раз оказался тут. Всего десяток зомби, но если выпустить подобную армию на свободу, они без труда сметут практически любой лагерь выживших, да даже системное поселение не станет для них серьёзной проблемой. А справимся ли мы с подобной армией? Каждая из этих тварей уже практически достигла 30-го уровня. Каким образом этого добились? Им скрепляют исключительно сильных системщиков, причём на регулярной основе. Но что происходит, когда мутанты упираются в потолок развития? Можно ждать хоть до бесконечности разгадки этой тайны, но тут вариантов всего два. Первый из них люди каким-то образом подчиняют себе всех этих изменённых и ведут в бой против неприятеля, а второй для того, чтобы узнать истину, не пришлось долго ждать. Проникнуть в голову одного из бойцов не составило труда, и уже через несколько минут я увидел его недавние воспоминания. Нет, В бой этих тварей никто не ведёт. Их откармливают, а затем убивают. И всё. Фабрика фиолетовых наград и не назовёшь. А шестерукая тварь скорее эксперимент. Глава поселения хочет добыть что-то легендарное, и потому одну тварь откармливают впрок, чтобы сразу после завершения ветки набить максимальный уровень и убить. Ну, тут уж извините, не могу этому поспособствовать. Нет, убить бить твари не вопрос. Вот вот этим займусь. А насчёт кормёжки придётся немного обломаться. Всё же есть смысл выпустить пленников. Хоть они и дураки, но пусть живут. Пока к себе их брать точно не стоит. Деревенских идиотов пока явно хватает. Вот только как всё провернуть? Городок хоть и маленький, но предводитель не выглядит тупым. Скорее всего, и бойцы его обладают интересными навыками. А значит, я могу попасться. Можно было бы я рискнуть и применить тот же синий кристалл, разогнав всех вокруг аурой страха. Вот только боюсь не выдержать очередное использование допинга. Заделаться местным привидением, летать, выйти, доставать здешних жителей своей ауры было бы интересно. Собственно, так и поступлю. Способность маназатратная, но мне ведь не обязательно выкручивать её на полную. Достаточно будет попросту доконать часовых длительным воздействием. Время у меня есть. В любом случае добыча будет того стоить. Минимум два уровня я здесь получу точно. Чё? Да что такое? Спустя пять минут воздействия на одного часового, тот начал заметно нервничать. "Талян, какого хрена?" "Да вот не знаю. Что-то не так явно. Дай клетки проверим." отозвался второй. Он стоял немного поодаль, но аура дотягивалась до него. Бойцы стали проверять заряд клеток, а я просто летал следом и издевался. Расход маны всего две единички в минуту. Но я это компенсировал, раскинув вторую свою ауру на максимальную дистанцию. Энергетический вампир уже который раз отрабатывает вложенные в него очки. Он дотянулся как до жильцов дома, так и до пленников, и потому нехватки маны я не испытываю. Да какого хрена? Вызывай подмогу. Я не понимаю, что происходит. Через некоторое время взмолился тот, что был ко мне поближе. Второй же к этому моменту начал стучать зубами. На крики прибежал командир. Он поначалу начал раздавать тумаки нерадивым радивом подчинённым, но через пару минут тоже сник. Херня, херня, херня, забубнил он и тоже принялся осматривать клетки. Вот только этого попытка отвлечься ни к чему не привела. Уже через полчаса в подвале собралась целая армия. Начальник охраны лично в чате вызвал всех, кого только смог. Вот только объяснить причину ему оказалось не под силу, за что его начали наказывать тут же. Но недолго. Ведь вскоре всех присутствующих также накрыло единящим душу ужасом. Тут я уже не экономил. Выкрутил на полную параллельно сузив ауру вампиризма до тех же 10 метров. Теперь вместе с энергией маной люди стали терять и рассудок. Зомби же наоборот, словно взбесились. А мне в голову пришла интересная мысль. Почему я должен разносить поселение своими руками? У меня их всего две, тогда как знаю одно существо, что может похвастаться куда большим их количеством. Паникующие люди забыли обо всех мерах предосторожности. Командиры отрядов один за другим призывали подмогу, и вскоре в подвале стало не протолкнуться. Чем я и воспользовался? С паническим страхом перед неизвестной угрозой сознание оказалось мягким, гибким и податливым. Это стоит учитывать в будущем. Мои способности обрастают всё новыми гранями возможностей, и это не может не радовать. Так и сейчас, стоило мне залезть в голову одного из командиров, как на меня обрушился бессвязный поток панических мыслей. Если клянишь что-то своё в этот хаос не составило труда. Нужно отключить клетку восьмирукова и спрятаться в ней. Там точно безопасно. Да! Сразу воскликнул крикнула обратно мужчина. Всего же до подобного никто не догадался, а место внутри ограничено. Потому спастись от угрозы смогут далеко не все. Протолкнувшись сквозь толпу людей, мужчина рванул прямо к клетке, что стояла в самом центре помещения, коснулся её рукой и закрыл глаза. Спустя лишь несколько секунд что-то щелкнуло, и одна из стенок клетки начала со соскреждом открываться. Ты что наделал, придурок? завопил другой мужик, что стоял рядом. Но кричать было уже слишком поздно. В следующей секунде тесное помещение превратилось в комнату ужасов. Но мне было ничуть не жаль этих людей. Они приносили своих собратьев в жертву в абсолютно здравом уме и по своей воле. У них был приказ? Да, возможно. Но приказ всегда можно обойти только если его дал не я. Четырёхрукая тварь долго не рассиживалась. Стоило клетке отключиться, та сразу вырвалась на свободу и первое, что она сделала, вонзила клинки сразу в двух людей. Резкое движение, и тела распались на части. Но тварь к этому моменту уже впилась когтями свободных рук следующего противника. Тот не мог ничего поделать, и вытащенный из инвентаря меч вскоре зазвенел по бетонному полу. С разорванной в клочья грудью много не навоюешь. Из под костяных накладок показалась полная стреши колков пасть. Она впилась в первого попавшегося бойца, не обращая никакого внимания на начавшийся плотный обстрел способностями. Тем более, что огненные шары и прочие навыки летели в основном мимо из-за всё нарастающей паники среди людей. Повезло, что тварь неразумная. Остальные же зомби из тех, кто обладает зачатками интеллекта, попросту вжались в свои клетки и боятся даже пошевелиться. Побоище продолжалось несколько секунд. И закончилось тем, что люди внизу попросту закончились. Костяные лезвия легко пробивали даже тяжёлую системную броню, когтистые лапы разбрасывали и разделывали людей, словно те были какими-то мягкими игрушками. А мощные костяные наросты с лёгкостью сдерживали как магию, так и удары оружием. Но тут всё понятно. Ведь люди сражались в панике, а потому у никакой слаженности в их действиях не могло быть и речи. Хотя даже так несколько ран тварь всё же получила, в основном от одного из командиров. Тот в какой-то момент смог взять себя в руки, и несмотря на панический ужас, у него в душе смог дать хоть какой-то отпор. Достав из инвентаря копье щит, он что-то невнятно заорал, и его оружие покрылось мерцающими разрядами зеленоватых молний. Следующий удар породил яркую вспышку и грохот. Отвар, несмотря на свою запредельную массу и мощь, отлетела на два метра назад, ударившись о бетонную стену. От такого удара она пошла трещинами. Вот только монстру, казалось, было на это плевать. Несколько пластин на груди также растрескались, и опали на пол, но схватив и перекусив пополам пробегающего мимо в панике бедолагу, мутант за считанные секунды восстановил все повреждения. К этому моменту отважный боец снова сократил дистанцию, вот только напитать энергией оружия уже не мог. Скорее всего, этот навык был в откате, и дело не в потраченной мане, потому как уже через одно мгновение уже щит вспыхнул ярким пламенем, и стоило костному лезвию впиться в него, Как огонь распространился на всё тело твари. "Я тебя не обоим", зарычал был обезумевший боец, но договорить не успел. Пылающий монстр сосадил своего противника два квенка, а следом разорвал на части свободными руками. И в тот же миг огонь попросту исчез, и мутант смог продолжить свою кровавую жатву. Все боятся и потому не могут ответить, но я-то не боюсь. Хищная тварь, стоило ей покончить с остатками перепуганных людей, решила устроить себе ланч. Как никак, выбраться из подвала она попросту не может, и не потому, что проходы слишком узкие. Люди, что стянулись сюда со всего лагеря, заблокировали единственный выход магической решёткой. Кристаллов у них предостаточно, и потому нет смысла даже рыпаться. Хотя четырёх руки всё же попытался поначалу, но ничего из за того не вышло. А раз сделать нечего. Он стал бродить по комнате и соскребать с пола остатки ужина. Несколько людей обратились в половинчатых зомби, но большая часть тела оказались слишком сильно повреждены, Их и начал поглощать мутант. Спустя минут десять он забился в дальний угол и утробно зарычав начал изменяться прямо на глазах. Костяные лезвия вытянулись, и броня немного видоизменилась, стала подвижнее, и самое главное, у этой твари появился хвост длинный сегментированный костяной хвост с острым, покрытым зеленоватым ядом наконечником. Дружок, а может, сороканожкой ещё станешь? А то тебе явно конечности всегда маловато будет. Да делать нечего. Эта тварь отработала свою часть сделки, мутировала, достаточно отожрлась, и теперь есть смысл с ней заканчивать. Первым делом я сконцентрировал на мутанте свой вампиризм. Время есть, ломаться сюда никто не планирует, и потому можно предварительно ослабить противника пока он ничего не подозревает. Эту гонять запусти по небольшой, но всё равно площади не очень хочется. Так или иначе, постепенно тварь начала что-то подозревать, но было уже слишком поздно. Поначалу четырёхрукий, и теперь уже хвостатый мертвец, начал бегать из стороны в сторону, пытался отойти с остатками мяса, но это ему не помогло. Я прилип к его спине и постоянно держался как можно ближе, вытягивая ману и запас сил до последней капли. Концентрация способностей существенно ускоряет процесс, но всё равно истощить зомби оказалось не под силу. Да, он стал куда медленней, да и способности, если таковые имеются, применить не сможет. но без чувств не упал, увы. Раскручивать гасило я начал заранее. Благо, потолки тут высокие, и я могу себе позволить материализовать его заранее. Стоило шипастому шару развить достаточную скорость, я направил его чётко в теме твари и активировал кольцо, увеличивающим массу. Гррак. Звук получился хлёсткий и громкий, но не более того, ведь мне не удалось проломить даже защитную пластину. Монстр стрепинулся, но никого у себя за спиной обнаружить не смог. Думаешь, это всё? Ну нет, дружище. Я от тебя не отстану. Боюсь представить, какая за тебя будет награда. Следующие минут двадцать я бил и бил в одну точку. Батан с каждым ударом становился всё агрессивнее, вот только убежать из бетонной коробки он не мог. Остальные зомби тоже будто бы взбесились, вот только часовые хорошо следили за зарядом их клеток, и потому у тех ничего не вышло. А неразумная тварь не догадывалась освободить своих товарищей. Четырёх руки пытался выбраться наружу, вот только единственный выход теперь перекрыт всё той же массивной решёткой. Люди обезопасили себя заранее, вот только как они планировали избавиться от вырвавшейся на свободу твари? От маленькой клетки сделать это было куда проще. Туда можно просунуть копье. И после нескольких часов стараний вполне реально покончить даже со столь сильным мутантом. То ли дело, большая комната. Придётся целиком утопить её в пламени, да и то перед этим стоит принять допинг в виде синих кристаллов. Выгодно ли это? Безусловно, ведь здесь хранятся с десяток фиолетовых наград, а то и вовсе уникальные попадутся. Вырваться из подобной западни не получится в любом случае. Покуда снаружи поддержит заряд, нечего даже и рыпаться. Если настолько сильная тварь не смогла пробить мелкую клетку, то перекрытый проход и вовсе не сможет. То ли дело деактивировать замок снаружи? Любой может. Нужно попросту несколько раз посильнее ударить в пульт управления или же кристалл Я так и не понял, как называется эта штука. У каждой клетки есть такая, и выглядит она просто как небольшая панелька размером с планшет и ровной ямкой посередине. В эту ямку и надо класть кристалл. Регулярно используя ремонтные наборы, я разбивал как гасила, так и череп твари. Сразу стало ясно, что заряды в кольце тратить бесполезно, и потому бил я без увеличения массы. Но и вода камень точит, так гасила точит черепа врагов, причём куда быстрее, чем им хотелось бы. Получен уровень плюс один. Вот и в этот раз оно справилось со своей работой на отлично. Лучшего оружия не придумать. Зря я поначалу нос воротил, Оно для меня оказалось когда более удобным, чем тоже копио. Тرابящее оружие, вещь. На пол шлёпнулся золотистый, но при этом переливающийся всеми цветами радуги утюг. Вот это сейчас было больно. Спасибо, системушка. Но лучше бы ты призвала обычного утюг и уронила мне его на голову. Но можно хоть сколько угодно ругаться на подлую систему, но награду я всё же сразу спрятал в инвентарь. Заслужил. Теперь можно вылететь на улицу, удостовериться, что в этой комнате в ближайшее время не разверзнется гиена огненная, и только тогда продолжить истребление сильных тварей. А распаковка будет уже потом. Немного разогнавшись, я отправился сразу наверх. Есть смысл посмотреть на лагерь с высоты птичьего полёта и только потом продолжить изучение подвала здания. Бам. Э, что? Не поверив в реальность происходящего, я несколько раз с разгоном влетел в бетонную стену. Бесполезно. Точно помню, что именно так сюда попал. Не через проход влетело, а напрямую. Бегьё об стены также не дало результата. Я даже попытался восстановить свой недавний маршрут и просочиться через ту стену, через которую пришёл. Тут даже дурак поймёт, клетка работает и на мне. Решётка, перекрывшая единственный вход, также отбросила меня назад. И теперь я в этом уверен на сто процентов. — А полезный артефакт, хочу сказать, Может впустить кого угодно, но вот чтобы выпуститься, придётся постараться. Вопрос только что лично мне делать в данной ситуации. Идея пришла довольно скоро. Остаётся лишь надеяться, что системная клетка работает только на существ, И если это так, то вскоре я уже буду на свободе.